Искусительница Нынче пуританство превратилось в такой рухлить, что даже самая закоренелая старая дева и не подумала бы заставить Сюзанну сесть на покаянную скамью в церкви, а самый древний дед-фермер не вообразил бы, что от дьявольской красоты Сюзанны у его коров пропало молоко. Сюзанна была маленькой актрисой в летнем театрике близ поселка и снимала комнату над пожарным депо. В то лето она стала неотъемлемой частью всей жизни поселка, но привыкнуть к ней его обитатели никак не могли. До сих пор она была для них чем-то поразительным и желанным, как машина новейшей марки. Пушистые локоны Сюзанны, и большие, как блюдца, глаза были чернее ночи. Кожа цвета свежих сливок, ее бедра бы на лиру, а грудь пробуждала в мужчинах из вечной мечты об изобилии и покое. На розовых, как на ушах красовались огромные дикарские золотые серьги, а на тонких щиколотках цепочки с бубенцами. Она ходила босиком из спала до полудня, а когда полдень близился, жителей поселка охватывало беспокойство, как гонщик перед грозой. Ровно в полдень Сюзанна выходила на балкончик своей мансарды, лениво потягиваясь, наливала на чашку молока своей черной кошки, чмокала ее в нос и, распустив волосы, вдев обручи, серьги и в уши, запирала двери, я пускала ключ за вырез платья. А потом Басая, она шла заобувшись, звенящей, дразнящей походкой вниз по лесенке мимо винной лавки Страховой контуры, агентства по продаже недвижимого имущества, мимо закусочной клуба американского региона, мимо церкви к переполненной аптеке с баром. Там она покупала нью-йоркские газеты Легким кивком королевы она здоровалась, как будто со всеми, но разговаривала только с Бирсом Хинкли, 72-летним аптекарем. Старик всегда заранее припасал для нее все газеты. — Благодарю вас, мистер Хинкли, вы просто ангел, — говорила она, разворачивая наугад какую-нибудь газету. — Ну, посмотрим, что делается в культурном мире. Старик, одурманенный ее духами, — Смотрел, как Сюзанна то улыбается, то хмурится, то ахает над страницами газет, никогда не объясняя, что она там нашла. Забрав газеты, она возвращалась в свое гнездышко над пожарным депо. Остановившись на балкончике, она ныряла за вырез платья, вытаскивала ключ, брала на руки черную кошку, опять шмокла ее и исчезала за дверью. «Этот парадный выход...» С одной участницей торжественно повторялся каждый день, пока однажды к концу лета его не нарушил злой скрежет несмазанного винта, вертящейся табуретки у стойки содовой. Скрежет прервал монолог Сюзанны о том, что мистер Хинкли — ангел. От этого звука у присутствующих зачесались лысины из зубы. Сюзанна снисходительно посмотрела, откуда идет этот скрежет, и простила его виновника, но тут обнаружила, что тот ни в каком снисхождении не нуждается. Табуретка заскрежетала под капралом Норманом Фуллером, который накануне вечером вернулся после восемнадцати мрачнейших месяцев Корее. Войны в эти полтора года уже не было, но все-таки жизнь была унылая, И вот Фуллер медленно повернулся на табурете и с возмущением посмотрел на Сюзанну. Скрежет винта замер, и наступила мертвая тишина. Так Фуллер нарушил очарование летнего дня в приморском баре, напомнив присутствующим о темных и таинственных страстях подспудно движущих нашей жизни. Могло показаться... Не то брат пришел спасти свою полоумную сестру от злой напасти. Не то муж явился с хлыстом в салун гнать жену домой, на место, к ребенку. А на самом деле капрал Фуллер вовсе не думал устраивать сцену. Он вовсе не предполагал, что его табуретка так громко заскрипит. Он просто хотел, сдерживая возмущение, слегка нарушить выход Сюзанны, так чтобы это заметили только два-три знатока человеческой комедии но табуретка заскрипела, и Фуллер превратился в центр всей солнечной системы для всех посетителей кафе и особенно для Сюзанны. Время остановилось, выжидая, пока Фуллер не объяснит, почему на его каменном лице янке застыло такое негодование. Фуллер чувствовал, что физиономия у него горит раскаленной медью. Он чуял перс судьбы. Судьба, как нарочно, собрала вокруг него слушателей и создала такую обстановку, когда можно было излить всю накопившуюся горечь. Фуллер почувствовал, как его губы сами собой зашевелились, и услышал собственный голос. — Вы кем это себя воображаете? — сказал он сюзани Простите, не понимаю. — сказала Сюзанна и крепче прижала к себе газеты, словно защищаясь. — Видел я, как вы шли по улице. Чистый цирк! — сказал Фуллер и подумал, кем-то она себя воображает. Сюзанна залила с краской. — Я, я актриса! — пролепетала она. — Золотые слова! — сказал Фуллер. — Наши американки, величайшие актрисы в мире! Очень мило с вашей стороны так говорить, — сказала Сезанна робко. Лицо у Фуллера разгорелось щепуще. Да я разве про театры, где представляют? Я про сцену жизни, вот про что. Наших женщин послушаешь, посмотришь, как они перед тобою красуются Как тут не подумать, что они тебе весь мир готовы подарить? — А протянешь руку, положит ледышку. «Правда — Правда? — растерянно сказала Сюзанна. — Да, правда, — сказал Фоллер. — И пора сказать им эту правду в глаза. Он вызывающе посмотрел на посетителей кафе, и ему показалось, что все растерялись, но с ним согласны. «Это — Это нечестно, — сказал он. «Что — Что нечестно? — жалобно спросила Сюзанна. — Вот вы, например, приходите сюда с бубенчиками на ногах, заставляете меня смотреть на ваши щиколотки, на ваши хорошенькие розовые ножки. Вы свою кошку целуете, чтоб я подумал, хорошо бы стать этой кошкой. Старого человека называете ангелом, а я думаю, хоть бы она меня так назвала один раз, — сказал Фуллер. — А ключ вы при всех так прячете, что невозможно не думать, куда вы его засунули. Фуллер встал. — Мисс, — сказал он страдальческим голосом, — вы нарочно все делаете так, что одиноким простым людям вроде меня от вас одно расстройство, у них в голове мутится, а сами руки мне не протянете, даже если б я в пропасть падал. Он встал и направился к выходу. Все уставились на него. Но едва ли кто-нибудь заметил, что его обвинения окончательно испепелили Сюзанну, и ничего от нее прежней не осталось. Сюзанна стала тем, чем она и была, на самом деле, девятнадцатилетней шальной девчонкой, только краешком коснувшейся всяких изысков. «Нечестно это, — сказал Фуллер. — Надо бы преследовать по закону девиц, которые одеваются, как вы». И так себя ведут. От них больше горя, чем радости. И знаете, что я вам скажу? — Нет, не знаю, — сказала Сюзанна, у которой все лампочки внутри перегорели. — Я вам скажу то же самое, что вы сказали бы мне, если бы я вздумал вас поцеловать, — величественно произнес Фуллер. Он сделал широкий жест, означающий «вон отсюда». — К черту! — сказал он и вышел, хлопнув дверью. А он даже не оглянулся, когда позади снова хлопнула дверь, и затопотали на бегу босые ножки, и неистуя звон бубенчиков, затих у пожарного депо. В этот вечер вдова и мамаша Капрала Фуллера зажгла свечу на столе и накормила сына отличным бифштексом и земляничным тортом в честь возвращения домой. Фуллер ел ужин так, словно жевал мокрую промокашку, и отвечал на вопросы матери мертвым голосом. — Рад, что ты, наконец, дома, — спросила мать после кофе. — А как же? — сказал Фуллер. — Что ты делал днем? — спросила она. — Гулял. — Повидался со старыми друзьями? — Нет у меня старых друзей, — сказал Фуллер. Мать всплеснула руками. — Нет друзей? — спросила она. — У тебя-то... — Времена меняются, ма, сказал Фуллер медленно. — Восемнадцать месяцев, время немалое. Люди уезжают, люди женятся. — Но отженить бы никто еще не умирал, — сказала она. Фуллер даже не улыбнулся. — Может, и нет, — сказал он. — Но женатым трудно найти время для старых приятелей. — Но ведь Дуги не женился. Он на западе, Ма. в военно-воздушных силах. — сказал Фулер. Маленькое столовое показалось ему одинокой, как бомбардировщик в холодной разреженной стратосфере. — Ну, — сказала мать, — кто-то ведь остался. — Никого, — сказал Фулер. Все утро провисел на телефоне, ма. Никого не застал. — Нет, что ты не верится, — сказала она. Да ты, бывало, не мог по улице пройти, чтобы тебя приятели не затискали. — Ма... — сказал Фуллер глухо. — Знаешь, что я сделал, когда всех обзвонил по телефону. — Пошел в кафе, ма. Сел к стойке с содовой, думал, может, кто знакомый войдет. Пускай хоть мало знакомый. — Ма, — сказал он с тоской, — никого, кроме старого Бирса Хинкли, я не увидел. Я тебя не обманываю, честное слово. Он встал, комкая салфетку. — Ма, прости, пожалуйста. Можно мне уйти? — Конечно, конечно, — сказала она. Может быть, заглянешь к какой-нибудь хорошей девушке, а куда ты пойдешь? Фуллер швырнул салфетку. — Пойду куплю сигару, — сказал он. Никаких хороших девушек не осталось. Все повыходили замуж. Его мать побледнела. — Да, да, — сказала она. — Понимаю. А я и не знала, что ты куришь. — Ма, — сказал Фуллер с усилием, — Неужели ты не можешь понять? — Меня тут не было восемнадцать месяцев, ма, полтора года. — Да, это долго, — сказала мать, подавленная его вспышкой. — Ну, иди, иди за своей сигарой, — она погладила его к плечу. — И, пожалуйста, не грусти, наберись терпения. В твоей жизни еще будет столько друзей, что за всеми не угонишься а потом опомниться не успеешь, как встретишь милую, хорошенькую девушку, и тоже женишься. — Нет, мама, я вовсе не собираюсь жениться. Чопорно отрезал Фуллер. — Во всяком случае, пока не кончу духовную семинарию. — Духовную семинарию? — удивилась мать. — Когда же ты это надумал? — Сегодня утром, — сказал Фуллер. — А что случилось сегодня утром? — Знаешь, ма, я испытал какой-то религиозный подъем, — сказал Фуллер, — что-то заставил меня высказаться. — О чем же? — спросила она растерянно. — У Фуллера зашумело в голове... Перед ним закружился хоровод Сюзан. он снова увидел всех профессиональных искусительниц, мучивших его в казарме, манивших его с простынь наспех натянутых вместо экранов, с покоробленных картинок, налепленных на сырые стены палаток. Эти Сюзанны разбогатели на том, что отовсюду дразнили одиноких капралов-фуллеров, впустую заманивали их, одурманивающие своей красотой в никуда». И призрак предка Пуританина, жестоковыйного, одетого все черное, вселился в Фуллера. И Фуллер заговорил голосом, идущим из глубины веков, голосом вещателя ведьм, голосом полном обиды и справедливого гнева. «Против чего я выступал? Против искушения!» Сигара фуллера факелом вспыхнула во тьме, отпугивая легкомысленных беззаботных прохожих. Ночные бабочки и те понимали, что надо держаться подальше. Словно беспокойное красное око, взыскующее правды, метался огонек сигары по всем улицам поселка и, наконец, затих мокрым и изжеванным окурком перед пожарным депо. Бирс Хинкли, старик-аптекарь, сидел у руля пожарного насоса. В глазах его застыла тоска, тоска по незабвенным дням молодости, когда он еще мог управлять пожарной машиной. По его лицу было видно, что он мечтает о какой-нибудь новой катастрофе, когда всех молодых угонят, и некому будет, кроме него, старика, хоть разок повести пожарную машину к славной победе. В теплые летние вечера старик отдыхал, сидя у руля. — Дать вам огонька? — спросил он капрала Фуллера, увидев потухший окурок у него в зубах. — Спасибо, мистер Хинкли, не надо. — Никогда я не понимал, какое удовольствие находят люди в этих сигарах, — сказал старик. — Дело вкуса, — сказал Фуллер. — Кому что нравится. — Да, что одному. Здорово, то другому смерть, — сказал Хинкли. — Живи и давай жить другим. Вот что я всегда говорю. Он поглядел в потолок. Там наверху, в душистом гнездышке, скрывалась Сюзанна со своей черной кошкой. — А что мне осталось? Одно удовольствие — смотреть на прежнее удовольствие. Фуллер тоже взглянул на потолок, честно приняв скрытый вызов. — Будь вы помоложе... «Вы бы поняли, почему я ей сказал то, что сказал? У меня все нутро переворачивается от этих, — воображал. «А как же, — сказал Хинкли, — помню, помню. Не так уж я стар, чтобы не помнить, как от них все нутро переворачивается. «Если у меня родится дочка, — сказал Фуллер, — лучше пусть она будет некрасивая». — Со школы помню этих красивых девчонок. Ей-богу, они считают, что лучше их ничего на свете нет. — Ей-богу, и я так считаю, — сказал Хинка. Они в твою сторону не плюнут, если у меня от лишних двадцати долларов, чтобы их угощать, ублажать, — сказал Фуллер. — А зачем? — весело, — сказал старик. — Будь я красоткой, я бы тоже так себя вел. Он подумал, покачал головой. — Что же? — Вы ведь ей все выложили. — Эйх! — сказал фуллер. — Да разве таких проймешь? — Как знать! — сказал Хинкли. — Есть в театре добрая старая традиция. Представление продолжается. Понимаешь, пусть у тебя хоть воспаление легких. Пусть твой младенец помирает все равно. Представление продолжается. — А мне что... — сказал Фуллер. — Разве я жалуюсь? Старик высоко поднял брови. — Да разве я про вас? — Я про нее говорю. Фуллер покраснел. — Ничего с ней не сделается. — Да, — сказал Хинкли. — Возможно. — Я только одно знаю. Спектакль в театре начался и давно. Она в нем должна участвовать, а сама до сих пор сидит у себя наверху. — Сидит? — растерялся Фуллер. — С тех пор и сидит. — сказал Хинкли, — с тех самых пор, как в ее осрамили и прогнали домой. Фуллер попытался иронически усмехнуться. — Подумаешь, беда какая, — сказал он, — но усмешка вышла кривая, неуверенная. — Ну, спокойной ночи, мистер Хинкли. — Спокойной ночи, солдатик, — сказал мистер Хинкли. — Спи спокойно. — На завтрак полудню. Вся главная улица поселка словно одурела. Лавочники и Янки небрежно давали сдачу, как будто деньги ничего не стоили. Их мысли сосредоточились на дверцах Сюзаниной мансарды, ставшей для них чем-то вроде часов с кукушкой. Всех мучил вопрос, сломал ли капрал Фуллер эти часы в конец, или дверцы в полдень откроются и оттуда выпрохнет Сюзанна. В кафе-аптеке старик Бирс Хинтли возился с нью-йоркскими газетами, стараясь разложить попригляднее приманкой для Сюзанны. Незадолго до полудня капрал Фуллер явился в кафе-аптеку. Лицо у него было странное, не то виноватое, не то обиженное. Почти всю ночь он не спал, мысленно перебирая все оскорбления, полученные от красивых девушек. Только и думают... «Ах, какие мы красавицы! Даже поздороваться с человеком — это огнушавец!» Проходя мимо табуреток у стойки судовый, Судовой, он будто невзначай крутил мимоходом каждую табуретку. Дойдя до табуретки со скрипом, он уселся на нее. Монумент добродетели! Никто с ним не заговорил. Пожарный гудок сипло возвестил полдень. И вдруг... К депо, словно катафалк, подъехал грузовик транспортной конторы. Два грузчика поднялись по лесенке. Голодная черная кошка Сюзанны, вскочив на перила, выгнула спину, когда грузчики скрылись в мансарде. Кошка зашипела, увидев, как они согнувшись, выносят сюзанин сундук. Фуллер растерялся. Он взглянул на Бирса Хинкли и увидел, что лицо старого аптекаря исказилось как у больного двусторонним воспалением легких. Слепну, падаю, тону. — Что? — Капрал. — Доволен? — спросил старик. — Я ее не просил уезжать, — сказал Фуллер. — Другого выхода вы ей не оставили, — сказал Хинкли. Фуллер опустил голову. Уши у него горели. — Напугала на тебя. До смерти, верно? — сказал Хинкли. Вокруг заулыбались. Под тем или иным предлогом посетители придвинулись к стойке и внимательно слушали разговор. По этим улыбкам Фуллер понял настроение слушателей. — Кого это напугало? — сказал он воскомерно. — Никого я не испугался. Отлично — Отлично! — сказал Хинкли. — Значит, кому, как ни вам, снести газеты. За них вперед уплачено. И он бросил газеты на колени Фуллеру. Фуллер открыл было рот. Хотел что-то сказать, но сжал губы. Горло у него перехватило, и он понял, что если он заговорит, его голос будет похож на кряканье. — Раз вы ее действительно не боитесь и сделайте доброе дело, капрал, поступите по-христиански, — сказал старик. Поднимаясь по лестнице всю заняно гнездышко, Фуллер до судорог старался сдержать волнение дверь сюзаниной мансарда была не заперта фуллер постучал и дверь сама открылась воображению фуллера гнездздашка рисовалась темным и тихим пахнущим духами в путанице тяжелых драпировок и зеркал с турецким диваном где то в одном уголке и пышной постелью в виде лебедя в другом а увидел он и сюзанну и ее комнатку Какими они были на самом деле? Это была невзрачная комнатенка, какие издают на лето предприимчивые янки, голые фанерные стенки, три крючка для платья, линолеум вместо коврика, газовая плитка с двумя горелками, железная койка, холодильничек, узенькая раковина с голыми трубами, пластмассовые стаканчики, две тарелки, мутное зеркало, сковородка, кастрюлька, Банка с мыльным порошком. Единственный намек на гарем. Белое кольцо, тальковые пудры на полу перед зеркалом и посреди кольца отпечаток двух босых ступней. Отпечатки пальцев были не больше бусин. Фуллер взглянул на эти бусины, потом на Сюзанну, которую укладывала последние вещи в чемодан. Одета она была по-дорожному и одета скромнее, чем жена любого миссионера. — Газеты! — крякнул Фуллер. — Мистер Хенкли прислал. — Как это мило! — с его стороны сказала Сюзанна. — Передайте ему. Она обернулась и больше ни слова не сказала. Она узнала Фуллера. Она надула губы, ее тонкий носик покраснел. «Газеты — Газеты! — повторил Фуллер пустым голосом. — Мистер Хенкли прислал. — Я вас слышу, — сказала она. Вы это уже один раз сообщили. Больше вам нечего мне сказать. Фуллер беспомощно опустил руки. — Я вовсе не хотел, чтобы вы уезжали, — сказал он. — Вовсе не хотел. Предлагаете мне остаться, что ли? — сказала Сюзанна несчастным голосом. — После того, как меня публично назвали падшей женщиной, распутницей, блудницей, елки-палки, да никогда я вас так не обзывал, — А вы пытались поставить себя на мое место? — спросила она, и она хлопнула себя по груди. — Во мне тоже сидит живой человек, понятно? — Понятно, — сказал Фуллер, хотя до сих пор он этого не понимал. — У меня душа есть, — сказала она. — Ясно, есть, — сказал Фуллер, весь дрожа. А дрожал он, потому что теперь у него вдруг возникло ощущение глубокой близости к ней. — Сюзанна, девушка его золотой мучительной мечты, сейчас страстно и откровенно говорила о своей душе и с кем, с ним, с Фуллером. — Я всю ночь не спала из-за вас, — сказала Сюзанна. — Из-за меня? Он хотел одного, чтобы она опять ушла из его жизни. Он хотел, чтобы она превратилась в черно-белый силуэт толщиной в одну журнальную страничку чтобы он мог перевернуть эту страницу и читать обе изболи или иностранной политики. — А вы что думали? — сказала Сюзанна. — Я всю ночь с вами разговаривала. Знаете, что я вам говорила? — Нет, — сказал Фуллер, отступая от нее. Но она двинулась за ним, и ему показалось, что от нее идет жар, как от огромного радиатора. — Я вам не ел устонский парк! — сказала она. — На меня налоги не расходуются. Я не общественная собственность, и вы не имеете права делать мне замечания за мой вид. — Обалдеть! — сказал Фуллер. — Мне надоели дураки-мальчишки вроде вас, — сказала Сюзанна. Она топнула ногой, и лицо у нее вдруг осунулось. — Что мне делать, если вам хочется меня поцеловать? Виновата я, что ли? — Все свое. Личное уже видела с Фуллеру далеким и смутным, как водолазу видится солнце со дна океана. — Да, я только хотел сказать, что лучше бы у вас вид был посолиднее. Сюзанна широко развела руки. — А теперь у меня вид солидный. Так вам больше нравится? От ее вопроса у Фуллера заныли кости. Сдох оборвался в груди, как лопнувшая струна. — Ну да... — сказал он и шептом добавил. — Вы про меня забудьте. Сюзанна тряхнула головой. — Забыть, что тебя переехал грузовик, — сказала она. — Почему вы такой злой? — Что думаю, то и говорю. — Вот и все, — сказал Фуллер. — И у вас такие гадкие мысли? — растерянно сказала Сюзанна. Глаза у нее расширились. На меня иногда и в школе так смотрели. — Будто хотят, чтобы меня на месте громом убило. Такие меня и на танцы не звали, и никогда со мной слова не говорили. Я им улыбнусь, они не отвечают. Она вся передернулась. Ходят вокруг меня, крадучись, как полисмены в маленьком городишке, и смотрят на меня, будто я преступница какая. У фулера мурашки пошли по коже. Так правдиво звучало это обвинение. — Да они... — Вероятно, думали совсем про другое, — сказал он. — Вот уж нет, — сказала Сюзанна. — Вы-то наверняка не про другое думали. Вдруг заорали на меня там в кафе, а я вас никогда в глаза не видела. Она вдруг заплакала. — Ну, почему вы такой? Фуллер уставился в пол. — Не было мне удачи с девушками вроде вас. Вот и все, — сказал он. — Обидно очень. Сюзанна изумленно подняла на него глаза. — Вы просто не понимаете, от чего зависит удача, — сказала она. — От машины последней марки, от нового костюма, от лишних двадцати долларов, — сказал Фуллер. Сюзанна отвернулась, захлопнула чемодан. — Удача от самой девушки зависит, — сказала она. — Вы ей улыбнитесь, поговорите с ней по-ласкови. Сами обрадуйтесь, что она такая, как есть. — Она обернулась и снова широко раскрыла руки. «Я тоже такая. Мы женщины, так созданы!» — сказала она. «Если мужчина со мной мил и ласков, если мне с ним весело, может быть, я его поцелую, вы со мной согласны?» «Да», — сказал Фуллер смиренно. Она ткнула его носом в ту прекрасную первопричину, которая правит миром. «Я, пожалуй...» — Пойду. Всего хорошего. Погодите, — сказала она. — Нельзя же так. Вы уйдете, а я останусь с таким чувством, что я плохая, — она встряхнула головой. — А я не желаю чувствовать себя плохой. Я этого не заслужила. — Ну что ж я могу сделать, — беспомощно спросил Фуллер. — Можете пройти со мной по главной улице, как будто вы мной гордитесь. — сказала Сюзанна. — Можете сделать так, чтобы меня считали человеком. Она утвердительно кивнула самой себе. — Вы обязаны сделать это для меня. Капрал Норман Фуллер ждал Сюзанну на балкончике, перед ее гнездышком, на глазах у всего поселка. Сюзанна велела ему выйти, пока она переодевалась. Переодевалась она для того, чтобы ее снова считали человеком. Кроме того, она уже позвонила в транспортную контору и велела привезти багаж обратно. Фуллер скрашивал минуты ожидания, гладя Сюзанину кошку. — Ах ты! Котя, Котя, Котя! — повторял он без конца. Эти слова — Котя, Котя, Котя, Котя! — успокаивали его, как спасительный наркотик. Он повторял их, когда Сюзанна выпорхнула из гнездышка и никак не мог остановиться, так что ей пришлось решительно отнять у него кошку, чтобы он посмотрел на нее, Сюзанну, и предложил ей руку. Прощай, Котя, котя, котя, котя, котя, котя, сказал Фуллер. Сюзанна была босиком. В своих дикарских серьгах нащикал, как звенели бубенчики, Слегка опираясь на руку Фуллера, она повела его вниз по лесенке, и пошла своей зовущей, звенящей, дразнящей походкой мимо винной лавки, страхового агентства, конторы по продаже недвижимости, закусочной мимо клуба американского легиона и церкви к переполненному кафе. «Теперь улыбайтесь, будьте со мною милы», — сказала Сюзанна, «покажите людям, что вы меня не стыдитесь». «Не помешает, если я...» — Закурю, — спросил Фуллер. — Как предупредительно с вашей стороны спрашивать разрешение? — сказала Сюзанна. — Нет, мне совсем не помешает. И, подпирая правую руку левой для устойчивости, капрал Фуллер, наконец, смог закурить сигару.